в россии Стефан Цвейк Лепаелла.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 которые зиму и лето вгрюмо волокут деревянные повозки вверх и вниз по тряским горным дорогам. Отдыхая после работы, крещенца дремала, слегка отставив локти и сложив на коленях узловатые руки, безучастная ко всему, словно усталая кляча, которую только что распрягли и отвели в конюшню. Все в ней было жестко, топорно, тяжеловесно. Думала она медленно, понимала туго. Все новое лишь с трудом, как сквозь пустое сито, просачивалось в ее сознание Но если какое-нибудь новое впечатление, наконец, проникало в ее мозг, она держалась за него цепко и жадно. Она никогда не читала ни газет, ни молитвенника.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 Она была воспитана на средства общины, с 12 лет жила в людях, работала судомойкой на извозчичьем заезжем дворе, где вызывала всеобщее удивление своим поистине яростным усердием и, наконец, возвысилась до ранга поварихи в солидной гостинице для туристов.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 Наколотых ею за долгие годы. Потому ли, что четверть века ожесточенного тяжелого труда Вытравили из нее все женственное, Потому ли, что она сама круто и односложно пресекала все поползновения, Мужчины не докучали ей. Единственной ее радостью были деньги —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 сколько полагалось по закону, и уходило, как только истекал установленный испытательный срок. Раздраженный, взвинченный до истерики тон задавала хозяйка, Это перезрелая дочь богатого эссенского фабриканта. Познакомившись на курорте с красивым молодым бароном, Не слишком высокого роста и без гроша за душой, спешно женил он себе годившегося ей в сыновья обаятельного лощенного шлопая. Но едва миновал медовый месяц, как новобрачной увы, пришлось сознаться, что правы были ее родители, которые предпочли бы более солидного и дельного зятя, и поэтому энергично возражали против этого скоропалительного брака, ибо...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 и в довершении всего бережливая супруга отказалась исполнить его самое страстное желание завести скаковую конюшню, он уже не видел никаких оснований считать себя мужем этой нескладной, костлявой провинциалки север Германии, чей громкий повелительный голос неприятно резал слух. Недолго думая, он, как говорится, дал ей отставку, и без грубости, но очень решительно, Толкнул увязвленную женщину. Среди всех домашних бурь только одна крещенца, Точно извозьичья лошадь под проливным дождем,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 Два года. И ничто не изменилось в ее узком внутреннем мерке. Только пачка банкнот в деревянной шкатулке стала толще на целый дюйм. И когда крещенца к концу года, помусолив палец, пересчитывала бумажки, она убеждалась, что уже недалеко до заветной суммы в тысячу крон. Но случай работает алмазным буравом, а судьба знает сотни уловок и нередко с самой неожиданной стороны открывает себе доступ к твердокаменным, казалось бы, натурам и потрясает их до основания. Внешним поводом для этого в жизни крещенцы послужило обстоятельство почти столь же малопримечательное, как она сама. После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 На ее притупленные, словно дремлющие на дне души чувства, пятиминутный разговор с бароном подействовал точно камень, брошенный в болото. Лишь постепенно, лениво образовывались круги на поверхности. Медленно, очень медленно и тяжело расходились они, пока не коснулись края сознания. Впервые, после почти трехлетнего молчания, Крещенца разговорилась о себе, да еще с кем? С человеком, который, живя здесь, В каменном хаосе, знает горы ее родины И даже однажды отведал зажаренной ею оленины. Она видела в этом чуть ли не волю провидения. К тому же развязное хлопание по заду которая согласно правилам сельской галантности означает молчаливый призыв и выражение нежных чувств. И хотя дерзкая мысль о том, что этот нарядный, выхоленный господин в самом деле имел на нее виды и не приходила ей на ум, все же вольность его жеста разбудила в ней какие-то смутные мечтания. И вот пустой, ничтожный случай явился толчком к тому, что в душе крещенцы, в недрах ее существа, началось движение, которое мало-помалу пласт за пластом захватило ее всю и, наконец, породило совсем новое, неизведанное чувство. Так бездомный пес... По внезапному наитию из всех двуногих созданий, мелькающих вокруг него, выбирает одно и перезнает его своим господином. Отныне он неотступно бежит за тем, кого над ним поставила судьба, встречает его громким лаем, радостным миляя хвостом, добровольно подчиняется ему и послушно следует по пятам. То же произошло и с крещенцей» в ее внутренний мир, ограниченный до этого дня пятью простейшими понятиями — деньги, рынок, кухонная плита, церковь и сон — внезапно вторглось нечто новое, что властно потребовало своего места, а все старое отодвинуло в сторону. И как все крестьяне, никогда не расстающиеся с добром, однажды попавшим в их жесткие руки, так и крещенца жадно ухватилась запробудившаяся в ней чувство и глубоко схранила его на дне своего дремлющего сознания. Впрочем, это превращение далеко не сразу стало явным, да и первые признаки его были весьма обыденными. Например, она чистила платье и обувь барона с каким-то неистовым усердием, по-прежнему предоставляя платье и обувь баронессы заботам горничной. Часто заглядывала в коридор и в господские комнаты, а, услышав щелканье замка у входной двери, бежала в прихожую принять барона пальто и трость. С удвоенным старанием стряпала обед и даже с превеликим трудом, расспрашивая прохожих, добралась до главного рынка, чтобы раздобыть на жаркое кусок оленины. Кроме того, она стала более тщательно следить за своей наружностью. Прошло недели две, прежде чем показались эти первые ростки, которые пустило в ее внутреннем мире новое чувство. И потребовалось много недель на то, чтобы наряду с ним выросла еще одно чувство, вскоре, однако, принявшее вполне определенную форму и окраску. этим, Вторым чувством, служившим как бы дополнением к первому, была сначала безотчетная, неосознанная, а затем неприкрытая, жгучая ненависть к жене барона, к женщине, которая имела право жить в его доме, спать с ним, разговаривать, и все же не платила за это такой благоговейной преданностью, какую питала к нему сама крещенца. Потому ли, что она невольно стала приглядываться к своим хозяевам и оказалась свидетельницей семейной сцены, во время которой ее кумир подвергся самым унизительным обидам со стороны своей супруги, потому ли, что... И высокомерно холодное обращение с прислугой чопаной северянки было вдвойне несносно крещенца по сравнению с шутливой фамильярностью барона. Так или иначе, но ничего не подозревавшая хозяйка постоянно натыкалась на упрямое противодействие своей кухарке, на ее плохо скрытую враждебность. Это проявлялось в тысячи мелочей. Так, например, баронессе приходилось по меньшей мере дважды звонить, прежде чем крещенца с нарочитой медлительностью и явно неохотой выходила на зов. Причем ее воинственно приподнятые плечи недвусмысленно выражали готовность к решительному отпору. Распоряжение хозяйки она выслушивала в угрюмом молчании, так что... Баронесса никогда не знала, поняла ли ее крещенца. Если же баронесса для верности обращалась к ней с вопросом, та в ответ только сердито кивала головой или презрительно бросала «Да уж слышала!» Или во время сборов в театр, когда баронесса в лихорадочной спешке заканчивала туалет, вдруг оказывалось, что пропал совершенно необходимый ключ, а через полчаса его неожиданно находили в каком-нибудь углу. Если баронессе просили что-нибудь передать или звонили по телефону, крещенца никогда об этом не сообщала. На упреки хозяйки она, не выражая ни малейшего сожаления, отвечала с досадой. А я забыла. В глаза хозяйки крещенца не смотрела. Быть может, боялась выдать свою ненависть. Между тем семейные ссоры не прекращались и между супругами разыгрывались все более тягостные сцены. Очень вероятно, что непонятное озлобление крещенцы отчасти было причиной раздражительности баронессы, усиливавшейся день ото дня. Слишком долгое девичество, расшатавшее ее нервы, холодность к ней барона и вызывающее враждебное поведение прислуги, все это привело к тому, что изнервничавшаяся женщина потеряла всякую власть над собой. Чет напичкали ее бромом и вероналом. Искусственно сдерживаемое возбуждение с удвоенной силой проживалось во время стычек, и дело кончалось истерическим припадком или обморком Причем никто не проявлял ни малейшего участия и даже не пытался показать, будто искренне хочет ей помочь. Когда же врач к которому все-таки обратились за советом, порекомендовал двухмесячное пребывание в санатории. Обычно весьма невнимательный супруг столь рьяно одобрил это предложение, что баронесса, чуя недобрая, сперва наотрез отказалась ехать. Однако в конце концов она дала согласие. Решено было, что горничная будет сопровождать свою хозяйку в санатории, а крещенца... Останется одна — на всю большую квартиру обслуживать барона. Весть о том, что благополучие хозяина будет верено всецело ее заботам, подействовало на неповоротливый ум крещенцы как сильно возбуждающее средство — Словно все жизненные соки этой женщины были заключены в волшебный сосуд, и теперь, когда его сильно встряхнули, со дна его, из самых недр ее существа, поднялась скопившаяся затаенная страстность и совершенно преобразила ее. Казалось, ледяной покров, сковывавший крещенцу, внезапно растаял. От прежней неуклюжей медлительности не осталось и следа. Движения, походка стали легкими, гибкими. Наэлектризованная радостной вестью она носилась по комнатам, бегала вверх и вниз по лестнице. Не дожидаясь распоряжений, помогала готовиться к отъезду. Собственноручно уложила все чемоданы и сама отнесла их в карету. А вечером... Когда барон вернулся с вокзала и, отдавая подбежавшей крещенце трость и пальто со вздохом облегчения, сказал «благополучно выпроводил», произошло нечто небывалое. Вокруг плотно сжатого во рта крещенцы, никогда доселе не смеявшейся, началось какое-то странное подергивание. губы скривились, растянулись, и вдруг на ее лице появилась птица. Такая беззастенчивая, радостная ухмылка, что барона покоробила, и он, молча, стыдясь своей неуместной откровенности, ушел к себе в комнату. Но эта мимолетная неловкость быстро исчезла, и уже в ближайшие дни Оба они, господин служанка, с полным единодушием наслаждались упоительным ощущением неограниченной свободы. Отъезд баронессы разогнал нависшие над всем домом грозовые тучи. Счастливый супруг, избавленный от тяжелой обязанности давать отчет в своих поступках, в первый же вечер пришел домой очень поздно и молчаливая услужливость крещенцы явилась благодатным отдыхом после слишком многоречивого приема, который обычно оказывала ему жена. Крещенца, в свою очередь, с неистовым рвением хлопотала по хозяйству, вставала на рассвете, до блеска начищала дверные и оконные ручки, как одержимая скребла и мыла, изобретала необыкновенные лакомые блюда и уже в первый день за обедом Барон с удивлением увидел, что для него одного выложено самое массивное столовое серебро, которое вынималось из буфета только в особенно торжественных случаях. Вообще говоря, барон не отличался внимательным отношением к окружающим, но и он не мог не заметить заботливой, почти чуткой предупредительности этого странного создания. И так как по натуре он был человек добродушный, то и не скупился на похвалы. Он с видимым удовольствием отдавал должное ее искусной стряпне. Время от времени обращался к ней с приветливым словом. А когда однажды утром, в день именин барона, на столе появился торт с его инициалами и обсахаренным гербом, он весело засмеялся и сказал, «Да ты меня совсем избалуешь». «Крещенцы! А что же со мной будет, если, упаси Бог, прикатит моя жена?» Однако барон все же выдерживал характер и не сразу дал себе полную волю. Но затем, угадав по многим признакам, что крещенцы его не выдаст, он завел в своем доме прежние холостяцкие порядки. На четвертый день своего соломенного вдовства — Он позвал к себе крещенцу и без долгих объяснений невозмутимым тоном распорядился, чтобы она вечером подала холодный ужин, поставила два прибора, а сама ложилась спать. Остальное он все сделает без неё. Крещенца выслушала его молча, не моргнув глазом. Ничто не указывало на то, что она поняла истинный смысл его слов. Но очень скоро барон убедился, что крещенца отлично знала, что имел в виду ее хозяин, ибо когда он поздно вечером вернулся из театра, в обществе молоденькой ученицы оперной студии не только стол был изысканно сервирован и украшен цветами, Но и в спальне обе кровати оказались приготовленными на ночь, и юную посетительницу ждали домашние туфли и шелковый халат баронессы. Вырвавшийся на свободу, супруг невольно расхохотался, увидев столь ревностное усердие своей кухарки. Всякое стеснение перед этой преданной соучастницей отпало само собой. И уже на другое утро он вызвал ее звонком, чтобы она помогла одеться даме его сердца, чем окончательно скрепил их молчаливое соглашение. Тогда же крещенца получило новое имя. И веселая подруга барона, которая как раз в те дни разучивала партию Донны Эльвиры и в шутку величала возлюбленного Доном Жуаном, однажды сказала ему «позови-ка свою Лепареллу». Это рассмешило барона. Испанское имя никак не подходило к сухопарой Тирольке, и отныне он иначе не называл ее как Лепарелла. Священца, впервые услышав непривычное имя, с недоумением подняла глаза, но, пленившись его благозвучием, приняла прозвище, которым ее наделили с гордостью, словно ей пожаловали почетное звание. Каждый раз, когда барон весело кричал ей «Лепарелла», ее узкие губы раздвигались, открывая ряд желтых лошадиных зубов, и она, подобострастно, словно беляющая хвостом собака, подходила к своему повелителю, чтобы выслушать его волю. Имя было дано в шутку. Но будущее Примадонна и не подозревало, как безошибочно метко она окрестила служанку барона, и как поразительно точно имя Лепарелло определяло это странное создание, ибо, не знавшая любви, высохшая старая дева, подобно наперстнику Дон Жуана, находила какую-то непонятную прелесть в похождениях своего господина». Радовалась ли она тому, что каждое утро видела постель ненавистной хозяйки, опозоренной то одной, то другой случайной гостьей, или в ней самой просыпались тайные желания, но эта набожная, неприступная девственница с какой-то неистово пламенной готовностью помогала барону в его любовных проказах? Сама она... Измотанная десятилетиями тяжелого труда, давно стала существом бесполым и теперь грелась у чужого огня, с вожделением сводни, провожая взглядом до дверей спальни часто сменявшихся посетительниц. Точно едкая протрава действовала на ее дремлющее сознание эта пряная атмосфера, это приобщение к любовным интригам барона. Крещенца поистине превратилась в и стала такой же расторопной, бойкой и сметливой, как ее жизнерадостная тёска. В ней появились совсем новые неожиданные черты, словно они взросли в жаркой теплице ревностного соучастия. Какая-то хитрость, лукавство, находчивость, что-то пронырливое, настороженное и бесшабашное. Она подслушивала у дверей, подглядывала в замочную скважину, шныряла по комнатам, шарила в кроватях, почуяв новую дичь, вихрем носилась вверх и вниз по лестнице и мало-помалу Острое любопытство, неусыпное, жадное внимание преобразили бесчувственный истукан, каким она казалась, в подобие живого человека. К величайшему удивлению соседей, крещенца вдруг стала общительной, она болтала с горничными, неуклюже заигрывала с почтальоном, на рынке вступала в разговор с торговками, и однажды вечером, Когда во дворе уже погасли фонари, прислуга в доме напротив услышала странное мурлыканье, доносившееся из обычно безмолвного окна, неумело, скрипучим голосом, крещенца напевала одну из тех песенок, которые вечерами поют тирольки на альпийских пастбищах, Нестройно, Тяжело точно спотыкаясь, вырывалась бесхитростная мелодия из непривычных уст, и все же в ней чувствовалось что-то далекое и трогательное. Впервые со времени своего детства крещенца пыталась петь, и эти корявые звуки, с трудом пробивавшиеся к свету из мрака загубленных лет, невольно хватали задушу. Барон, нечаянный виновник этого чудесного превращения, меньше всех замечал перемен в крещенце. Ибо кто же оглядывается на свою тень? З что она неизменно и бесшумно идет за тобой по пятам, иногда забегает вперед, будто твое еще неосознанное желание, но как редко присматриваешься к ней, пытаясь узнать самого себя в этом нелепо искаженном обличии. Барон ничего не видел в крещенце, кроме того, что она всегда готова услужить, немногословно, исполнительно и преданно ему до самозабвения».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 Девушка, не решаясь сразу принять приглашение, оглянулась на крещенцу, но та уже успела скрыться на кухню, и птичка попалась в селки. Взволнованная, сгорая от любопытства, она последовала за гостеприимным хозяином.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 Дружески, — сказал он, — но тут уже ничем не поможешь. Окаменевшие черты крещенца ожили. Мертвенно-бледные щеки Багрова покраснели. Что-то поднималось из самых глубин ее существа, с неимоверным усилием пробивалось наружу, медленно, словно...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 с необычной, почти оскорбительной фамильярностью. Езжайте, сударь, с Богом, а я уж все сделаю. Три дня спустя барона срочной телеграммой вызвали домой. На вокзале его встретил двоюродный брат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 Когда двоюродный брат сообщил о показании крещенца, у него похолодели руки. Тягостное, мерзкое ощущение, словно тошнота подступила к горлу. Но он усилием воли подавил мучительную догадку и вместе с двоюродным братом поехал домой. Тело уже было увезено. В гостиной с мрачными враждебными лицами сидели родственники.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 во всем теле. В дверь постучали. Он испуганно вздрогнул и крикнул «Войдите!» И вот за его спиной послышались нерешительные шаги. Тяжелые, шаркающие, хорошо знакомые шаги. Барону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 Барона все сильнее била дрожь. От внутреннего холода спирало дыхание. Трижды открывал он рот, чтобы ответить, и, наконец, едва выдавил из себя. Нет, обеда не нужно. Не нужно. Шаги шарко удалились. Он так и не обернулся. Внезапно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 Он не мог, не мог дышать одним воздухом с этим зловещим призраком. Крещенца молча сидела весь день на кухне, не сходя из деревянного табурета. Для себя она больше не стряпала. Есть она не могла, людей сторонилась. Она только сидела и покорно ждала,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 уставясь пустым взглядом в пустое окно. Когда же бралась за работу, то делала все с таким ожесточением, точно вымещала на ком-то свою злобу. Но вот однажды утром Камердимир вошел в комнату барона, и тот, поскромно в ожидательной позе своего слуги, сразу понял, что он имеет сообщить нечто важное. Камердинер уже и раньше жаловался на неуживчивый нрав тирольской деревенщины, так он презрительно назвал крещенцу, и предлагал дать ей расчет. Тогда эти слова почему-то неприятно задели барона, он пропустил их мимо ушей, и Коммердинер с поклоном ударился. Но в этот раз он упрямо настаивал на своем, и, наконец, покраснев от смущения и запинаясь, признался —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 Но ему показалось, что она сейчас вцепится ему в горло, и теперь он боится ее, боится дотронуться до еды, которую она готовит. «Вы, сударь, не знаете, какой это страшный человек!» — заключил он. Она молчит и молчит, не гу-гу, но верно вам говорю, такая убить может. Гуганна посмотрел на обвинителя, что он знает, кто внушил ему подозрение. У барона задрожали руки, и он торопливо отложил сигару, чтобы трепещущая струйка дыма не выдавала его волнения. Но на лице старого слуги он не прочел никакой задней мысли. Нет, ему ничего не известно, барон. Медлил с ответом, наконец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 На другой день, как только он встал из-за стола и вернулся в свою комнату, в дверь постучали. Рассеянно подняв глаза от газеты, он пробурчал. «Да-да, войдите!» И вот послышались тяжелые, шаркающие шаги. Ненавистные шаги, которые постоянно мерещились ему во сне. Когда крещенца, худая, как скелет,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 Наконец она проговорила отрывисто, словно силой отталкивая что-то от себя. «Антон мне отказал. Он говорит, что вы велели дать мне расчет». Барон, нахмурившись, встал с кресла. Он не ожидал, что произойдет так скоро, Не зная, что ответить, он начал, заикаясь, говорить наугад первое, что ему пришло на ум, что Антон, вероятно, просто погорячился, а ей следует получше ладить с другими слугами и тому подобные пустяки. Но крещенца неподвижно стояла перед ним, не отрывая глаз от ковра. С ожесточенным упорством, приподняв плечи и низко опустив голову, словно выставивший рога бык,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 намерением не дать себя запугать каким-нибудь скрытым намеком или слишком фамильярным словом, вперил в крещенцу строгий, решительный взгляд. Но в глазах крещенца, которые она робко подняла на барона, не было и тени угрозы. Так смотрит смертельно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 Du sie, yo la la la du yo la la la du yo были на Волве Стефана Цвейга Липарелла. Читал заслуженный артист России Сергей Бехтерев. Режиссёр Светлана Каринникова. Музыкальное оформление Наталии Цыбенко. Звукорежиссёр Анна Рострогина. Редактор Татьяна Путренко.